Никто не знал толком, кто именно и как и когда будет выступать. Но город чувствовал себя накануне какого-то взрыва. И выступление действительно разразилось. Толчок ему дали сверху, исправивших сфер. В тот самый день, когда Троцкий и Луначарский говорили у о пулемётчиках, а не о состоятельности коалиции. Четыре министра-кадета, взорвав коалицию, вышли из состава правительства. В качестве повода они выбрали неприемлемый для них великодержавных претензий компромисс, который их соглашательские коллеги заключили с Украиной. Действительной причиной демонстративного разрыва лежало в том, что соглашатели медлили с обузданием масс. Выбор момента подсказан был провал наступления, пока ещё не признанным официально, но уже не составлявшим сомнения для посвящённых. Либералы сочли своим правит своих левых союзников лицом к лицу с поражением из большевиками. Слух об отставке кадетов немедленно распространился по столице, и политически обобщил все текущие конфликты в одном лозунге, вернее, в опле: надо кончать с коалиционной комители. Солдаты и рабочие считали, что от разрешения вопроса о том, кто будет дальше править страной, буржуазия или их собственные советы, зависит все другие вопросы: и о зарплатной плате, и о цене на хлеб, И о том, придётся ли погибать на фронте, неведомо за что. Страница 22. В этих ожиданиях был известный элемент иллюзии, поскольку массы надеялись, что перемены власти достигнут немедленного разрешения всех больных вопросов. Но в последнем счёте они были правы. Вопрос о власти решал направление всей революции, а значит, Я предзевал судьбу каждого в отдельности. Предполагать, что кадеты могли не предвидеть того действия, какое произведёт акт открытого саботажа с их стороны по отношению к советам, значило бы решительно недооценивать мелюковых. Вождь либерализма явно стремился втянуть соглашателей в острую ситуацию, выход из которой Можно было бы открыть только штыком. Где дён твёрдо верил, что смелым кровопусканием можно спасти положение. 3 июля с утра несколько тысяч пулемётчиков, сорвав собрание ротных и полкового комитета своего полка, выбрали собственного председателя и потребовали немедленного обсуждения вопроса о вооружённом выступлении. Митинг сразу принял бурное течение. Вопрос о фронте пересёкся с кризисом власти. Председатель собрания большевик Головин пробовал тормозить, предлагая сговориться предварительно с другими частями и военные организации. Но каждый намёк на тяжку выводил солдат из себя. На собрании появился анархист Блейхман. Небольшая, но колоритная фигура на фоне 1917 года. С очень скромным багажом идей, но с известным чутьём массы, искренний в своей всегда воспламенённой ограниченности, с расстёгнутой на груди рубахой и размётынными во все стороны курчавыми волосами, Блихман находил на митингах немало полу иронических симпатий. Рабочие относились к нему, правда, сдержанно, слегка нетерпеливо, особенно металлисты. Но солдаты весело улыбались его речам, подталкивая друг друга локтями и подзадоривая оратора ядрёными словечками. Они явно благоговели к его эксцентричному виду, его нересуждающей решительности. И его едкому как уксус еврейско-американскому акценту. В конце июня Блихман плавал во всяких импровизированных митингах как рыба в воде.